Глава третья. Третьего марта во всех комнатах английского клуба стоял стон разговаривавших голосов, и как пчелы на весеннем пролете сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудренные В чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным привычным местам и сходились в известных привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей, преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, который как будто говорит старому поколению «Уважать и почитать вас, мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность». Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, отпустивший по приказанию жены волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними. По годам он бы должен был быть с молодыми, но по богатству и связям он был членом кружков старых почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Старики из самых значительных составляли центр кружков в котором почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Большие кружки составились около графа Растопчина Валуева и Нарышкина. Растопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов. Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга для того, чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице. В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании Австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, -шин, стоявший тут же, Хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству, кричать по-петушиному не мог выучиться у Суворова. Но старички строго поглядели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова. Граф Илья Андреевич Ростов, и на ходью озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и, изредка отыскивая глазами своего стройного молодца сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился, и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову. — Ко мне, милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком, вместе там, вместе геройствовали. — А, Василий Игнатьич! — Здорово, старый! — обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствие, как все зашевелилось, и прибежавший лакей с испуганным лицом доложил «Пожаловали!». Раздались звонки. Старшины бросились вперед, разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь, на лопате столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы. В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он по клубному обычаю оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне австралийского сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас перед обедом подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее в соединении с его твердыми мужественными чертами даже несколько комическое выражение его лицу. Беклишов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью. Произошла остановка в дверях, и, наконец, Багратион все-таки прошел вперед. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко по паркету приемной, Ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед курским полком в Шанграбине. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя и, не дождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной... Не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга, старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреевич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая «Пусти, Моншер, пусти, пусти», протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. «Тузы!» почетнейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф Илья Андреевич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно обеими руками взял блюдо и сердито-укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо, а то он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу, и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», — как будто сказал Багратион, и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал. Славь тако, Александра, Век, и охраняй нам тита на престоле, будь куп на страшной вождь и добрый человек, Рифей в Отечестве, а Цесарь в бранном поле. Да счастливый Наполеон, познав через опыты, каков Багратион, Не смеет утруждать Алкидов русских боле. Но еще он не докончил стиховку. как громогласный дворецкий провозгласил «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский гром победы, раздавайся, веселись, и храбрый роз, и граф Илья Андреевич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланился перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте между двух Александров, Бекляшова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Богратиона. Триста человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее поближе к чествуемому гостю, так же, естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже. Перед самым обедом Граф Илья Андреевич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреевич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном. Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреевич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя Багратиона, олицетворяя в себе московское радушие. Труды его не пропали даром. Обеды, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда, Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям и не без волнения ожидал каждого знакомого ему блюда. Все было прекрасно. На втором блюде, вместе с исполинской стерлидью, увидав которую Илья Андреевич покраснел от радости и застенчивости, уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреевич переглянулся с другими старшинами. Много тостов будет, пора начинать! шепнул он, и, взяв бокал в руки, встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет. Здоровья государя императора! крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увложились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли гром победы, раздавайся. Все встали с своих мест и закричали: «Ура!» И Багратион закричал «Ура!» Тем же голосом, каким он кричал на Шанграбинском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из-за всех трехсот голосов. Он чуть не плакал. «Здоровье государя-императора!» — кричал он. «Ура!» Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакея подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться. Граф Илья Андреевич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки, и провозгласил тост за здоровье нашего последней компании героя «Князя Петра Ивановича Багратиона!» И опять голубые глаза графа увложились слезами. «Ура!» — опять закричали голоса трехсот гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату, сочинение Павла Ивановича Кутузова. «Тщетны росом все препоны, храбрость есть, побед залог!» «Есть у нас багратионы, будут все враги у ног» и так далее. Только что кончили певчи, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше расчувствовался граф Илья Андреевич, и еще больше билась посуда, еще больше кричалось. Пили за здоровье Бекляшова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и, наконец, отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреевича. При этом тосте граф вынул платок, и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.